в Средней России. Исторический музей. Отчет. 1914 год. Готье. Очерки. Глава. 9. Распространение медной и бронзовой культуры в Центральной России прогрессировало значительно медленнее, нежели на юге. Ввозилось большинство медных и бронзовых инструментов. Некоторые изделия, подобные иглам, были тем не менее отлиты из ввозимого металла. Каменные изделия были еще в ходу, наряду с медными и бронзовыми. Некоторые из каменных топоров этого периода кажутся имитацией ввезенных бронзовых топоров. Культура Центральной России II тысячелетия – была в основном того самого фатьяновского типа, как и в конце третьего тысячелетия. Могилы расположены в мелких углублениях, без внешнего холма. В некоторых из них обнаружены встроенные каменные камеры примитивного типа. В подобных случаях скелеты находились в скрюченном положении со следами пятен охры. На некоторых стоянках замечены остатки сожженной ритуальной пищи. Орнаментированные вазы со сферическим дном, упомянутые раньше, также характерны для распространения фатьяновской культуры бронзового века. Смотрите раздел 4 выше. Преобладает гребенчатый орнамент. Обычно орнаментировано горло вазы. В могилах Московской губернии были найдены вазы нетяной орнаментации. Медные и бронзовые топоры немногочисленны в Фатьяновском регионе. Некоторые из топоров обладают выгнутыми выступающими концами. Медные и бронзовые долота, шила и серпы также обнаружены в некоторых из фатьяновских могил равно как и серебряные украшения вроде подвесочных височных колец. Рукояти кинжалов иногда имеют форму голов животных. Более развитая стадия бронзовой культуры представлена кладбищем Сейма, относящимся к концу второго тысячелетия до нашей эры. Оно расположено в регионе нижнего течения оки. Топоры, долота, копья и ножи составляют инвентарь бронзовых инструментов могил Сейма. Некоторые из топоров схожи с теми, что найдены в Фатьяновском регионе. Один из ножей имеет обоюдоострое лезвие. Лезвие на вогнутом конце оснащено множеством зубцов, которые должно быть использовались как пила. Наконечники копий похожи на те, что замечены в хранилище Бородино. Следует отметить, что кремневые ножи и наконечники стрел, так же как и нефритовые кольца, были обнаружены вместе с бронзовыми инструментами. Глиняная посуда могильников Сейма хороша с точки зрения ремесленного мастерства – Большинство ваз имеют сферическую конфигурацию с плоским дном. Горловина и нисходящие части вазы обычно декорированы гребневым орнаментом, схожим с фатьяновскими вазами. Другое достойное внимания кладбище в регионе Аки, так называемое позднее Волосово, близ Мурома. Здесь железные изделия были обнаружены вместе с бронзовыми, что является немым свидетельством перехода культуры от бронзового к железному веку. Хронологически Волосовское кладбище может быть отнесено к началу первого тысячелетия до нашей эры. Судя по центрально-русским находкам второго тысячелетия, земледелие, охота и рыболовство составляли основные сферы занятий. Сходство некоторых ввезенных инструментов со скандинавскими долота, равно как и с кавказскими и балканскими типами топоры, кинжалы, наконечники копий, является указанием на широкий размах торговых отношений центрально-русского региона в этот период. Региона, который простирался к Балтийскому морю с одной стороны и к Черному морю